Глава 26. Чужое наследие. Едва Алекс погрузился в озеро, его руки коснулись ветвей. Хорошо, что в прошлый раз он получил необходимый опыт, иначе мог бы растеряться и потратить драгоценные секунды. А так просто поплыл дальше. 10 метров, 15, 20. Ни кристаллов, ни пыльцы у него не было, а от накопителя замата он давно избавился, опасаясь, что в нем может находиться хитрая ловушка. Сейчас в его распоряжении были только ядро и воронка. Они работали быстро, но когда у тебя на хвосте кровожадный убийца, скорости всегда мало. И Алекс пожалел, что не смог раздобыть кристаллов по дороге. Тем не менее, действовал он хладнокровно и поддерживал оптимальный режим погружения. А также следил за тем, чтобы у него все время оставался запас энергии на непредвиденные ситуации. Из-за сплошного месива двигаться без использования домена было сложно, а местами невозможно. Корни по крепости не уступали арматуре, а то и превосходили ее. Пусть Тур был в отключке, или что там с ним сделал Морн, но его тело не потеряло прочности. Для внешнего наблюдателя силой от человека странным образом изгибался и деформировался, а иногда буквально просачивался через тончайшие щелки. Вода была серьезным препятствием, чтобы проходить ее насквозь, как стену. Ведь с другой стороны была все та же вода, но вот плыть в ней можно было довольно шустро, хоть энергии это сжирало немало. Для экономии резервов Алекс отключил маскировку. Все равно враг не разглядит его на такой глубине. «Надеюсь, мумии зададут ему жару. Их много, а он один. Должны же они его задержать хоть на пару минут», — подумал он, и усилием воли выкинул морно из головы. Однако в эту секунду наверху что-то ухнуло, и вода покрылась коркой льда. «Да, переоценил я мумий». И зачем Замат их в лабораторию натаскал? Они же Морну на один зуб. Что случилось наверху, Алекс не знал. Возможно, преследователь просто выстрелил в озеро очередным импульсом. Как в старых фильмах, когда враги безрезультатно полили в главного героя, если тот прыгал в воду. Или же это был просто отголосок битвы Морна с мумиями. Так или иначе, хорошо, что он погрузился достаточно глубоко. А то вмерз бы в лед, как какой-нибудь динозавр. К счастью, энергетическое тело Тура никуда не делось и действовало как буфер, и даже такие мощные атаки не могли легко пробиться через месиво корней. Тем не менее, способности Морна поражали. Алекс не встречал раньше адептов, что так легко могли тратить настолько большие объемы энергии. Черт знает, как к такому подступиться. Лезвия его не брали, а своими волнами он легко найдет невидимок. Такого разве что толпой убить можно, при этом нападающие потеряют кучу бойцов. Увы, но возможности Алекса мало годились против мощных ребят с бесконечным запасом энергии, и как максимум он мог лишь сбежать от них. Да и то с большим трудом. Он погружался все глубже, не зная, куда его выведет озеро. В прошлый раз он почувствовал просвет, но не успел до него добраться. Будет смешно, если отсюда нет выхода. Но вот луч внимания нащупал свободное пространство. Впереди не было ни корней, ни дна». Только чистая вода, уходящая на неведомую глубину. Еще немного, и Алекс, наконец, вырвался из лабиринта корней. Внизу царил холод, вода давила на уши, а темнота была такой, что даже улучшенное зрение не могло выхватить ни единого пятнышка света. Глубина грозила новыми опасностями. Зато здесь заканчивалось энергетическое тело Тура, и сканирующие лучи били на положенные 300 метров. Проход расширялся, а через пару минут Алекс обнаружил дно. Он собирался было поискать стены, до которых восприятие не добивало, но почувствовал слабый ток воды и поплыл вдоль течения. Через несколько минут он добрался до огромного горизонтального прохода. Без поддержки зрения было сложно понять, что здесь происходит и как выглядят стены, но сканирование показывало, что в этом царстве темноты и холода он один, что его вполне устраивало. Алекс подплыл к самому входу в туннель и на секунду остановился, гадая, с какими препятствиями может встретиться и к чему вообще надо готовиться. Получалось так, что если впереди не будет крупных монстров, которые, по слухам, тут давно не водятся, то никакие другие опасности ему не грозят, кроме разве что отсутствия воздуха. Но прожить под водой адепт седьмого уровня мог довольно долго. И уж тем более ему не грозили ни холод, ни давление. Более того, огненная энергия позволяла чувствовать себя довольно комфортно даже в таких обстоятельствах. Больше Алекса волновали две вещи — как он выберется на поверхность и как потом отыщет Нижний город. Первое ему еще предстояло выяснить, а вот как сориентироваться на местности он уже придумал и перед самым входом в туннель поставил метку. «Вода — не самое лучшее место для мычка, но некоторое время тут должен прожить». После этого Алекс в последний раз поднял голову, пытаясь понять, как идут дела наверху, и собирается ли Морн преследовать его. Но ни чувства, ни способности не уловили никакой опасности, и он отдался течению. Несколько часов поток мягко нес его. Русло поворачивало, но скорость не снижалась. Источники света, как и проходы наверх, по пути также не встречались. Алекс давно восстановил запасы энергии и, прижавшись к потолку, время от времени сканировал камень над головой. Где он и куда плывет, понять было решительно невозможно. Но Алекс не только не паниковал, но и отказывался даже напрягаться по этому поводу. Куда стихии вынесет, туда и вынесет. Чего зря волноваться-то? Любое место будет лучше лаборатория Замата. Пожалуй, что здесь, в огромной и величественной реке, он чувствовал себя в полной безопасности, поэтому просто плыл неведомо куда вместе с миллионами тонн воды. Было тихо и спокойно. Напряжение и тревоги постепенно уходили. Алекс отдыхал. В какой-то момент он даже прекратил сканирование и просто позволил воде себя нести. Казалось, что на много километров вокруг простирается нескончаемая тьма, где нет никакой жизни и никаких угроз. Совсем как в космосе. Даже время здесь словно замерло, и только метка подсказывала что он все дальше и дальше удаляется от пещеры Замата. Вот только подземный туннель начал сужаться, а ток воды ускоряться. Алекс очнулся и вышел из невольной медитации. Еще через полчаса течение стало настолько быстрым, что появилась нешуточная опасность врезаться головой в стену или потолок. Безмятежное путешествие подошло к концу. Однако долгое парение во тьме освежило его, смыло психологическую усталость и придало сил. «Пора выбираться», — лениво подумал он. Алекс был абсолютно уверен, что найдет выход. В самом крайнем случае у него хватит сил, чтобы просто пробиться наверх. Пусть это займет кучу времени, но ничто не сможет удержать адепта седьмого уровня, особенно такого, как он. С другой стороны, ломиться через черт знает какой толщины слой камней и земли не хотелось, и он решил, что может позволить себе такую блажь, как потратить пару часов на поиски выхода. «Если ничего не попадется, то поработаю руками». Впрочем, так долго ждать и не пришлось. Буквально с третьей попытки восприятие, усиленное тремя резервами, нащупало над головой небольшую полость. Этого должно было хватить. Незамедлительно землянин переместился наверх. Благо, что до полости было всего 30 метров. А домен в форсированном режиме добивал почти на 50. Дальше все оказалось достаточно просто. Судя по осторожным ощупываниям, он очутился в пещере, проложенной подземными монстрами, что обитали когда-то на первом слое Шидара, но, в отличие от деревьев, не заснули, а вымерли. Должно быть, бедолагам энергии не хватило, даже в спячку не смогли впасть. Решил он, не чувствуя, правда, особой жалости к незнакомым существам. Зажигалка из внутреннего хранилища показала, что он прав. Убежище имело явственные следы искусственного происхождения. На стенах виднелись отметины от когтей, а на полу лежали ветки. Вероятно, прежние обитатели на них спали. Но главной особенностью небольшой пещеры были несколько проходов, что вели наверх. При этом размеры самого большого лаза не позволили бы даже маленькому ребенку забраться в него. Но благодаря домену и постоянному сканированию Алекс быстро выбрался на поверхность. «Ничего себе кроты! Как же глубоко они сумели закопаться!» Подивился он трудолюбию подземных обитателей. Землянин стоял посреди непроходимой чащи, и дальше ему предстояло разобраться, куда двигаться. Маячок показывал, что поток отнес его примерно на сотню километров. Можно было бы вернуться и возле базы Замата найти путь к городу. Вот только встречаться с Морном совершенно не хотелось. И накинув маскировку, Алекс зашагал по огромному радиусу вокруг метки. Благодаря маячку он не боялся заблудиться и искал знакомые очертания. Цепкая память должна была помочь сразу опознать какой-нибудь ориентир. Достаточно было встретить хоть одно дерево, которое он мельком видел с дирижабля. Впрочем, вместо дерева первым попался маленький ручей, глядя на который память выдала вердикт. «Да, здесь мы пролетали». Сориентировавшись, он прислушался, не буйствует ли вдалеке Морн. Но все было тихо, и со спокойным сердцем Алекс отправился в сторону города. Путь не должен был занять много времени. Если поторопиться, то можно было бы и за неделю добежать. Но зачем? Алекс шел спокойно, привыкая к новым способностям и в первую очередь к возможности заливать три стандартных резерва в матрицу. Избыток энергии по-разному влиял на умения. Выяснилось, что большинство из них просто становится сильнее, но не везде это было уместно или полезно. Например, универсальному фильтру это ничего не давало. Наоборот, становилось даже хуже. Появлялись искажения и головная боль еще сильнее боль усиливалась при попытке ускорения разгона сознания то есть алекс мог думать еще быстрее как тогда в лаборатории когда он смог растянуть мгновение перед атакой морна и избежал гибели но экспериментировать с этим навыком совершенно не хотелось так и мозги спалить можно пробормотал он были проблемы и с более понятными умениями типа изолированного пространства и воронки точнее проблем не было а просто навыки никак не реагировали на усиление Зато там, где нужно было вкладывать больше энергии, все получалось наилучшим образом. Лезвия били в три раза сильнее, шиворот на выворот шустрее разъедал вражеские способности, а барьер мог отразить гораздо более сильные атаки. Но и, разумеется, дальность домена выросла, что было самым большим приобретением. В общем, было чем удивить врагов. Разобравшись с первоочередной задачей, он попытался ускорить заливку избытка энергии в «Матрицу» изначально это отнимало слишком много времени все равно что пытаться впихивать кучу вещей в маленький чемодан но постепенно его сознание подстроилось под новые возможности тела и скорость упала примерно до секунды не слишком быстро однако за мощь приходилось платить попутно он исследовал добычу с трупа замата само тело давно было выкинуто а вот пространственное хранилище алекс подробно изучил к сожалению то ли черный хирург сладировал ценности в отдельном тайнике То ли имел несколько заначек, но найденное хранилище явно не было основным. Скорее всего, Замат имел еще одно хранилище, но, видимо, оно слетело во время боя, а то и просто было уничтожено импульсом холода, ведь труп оказался на линии атаки Мурна. Впрочем, Алекс совершенно не расстроился. Главное, что ноги унес. Не был богатым, так и нечего привыкать. Однако, судя по всему, в его руки попали главные ценности черного хирурга — На это указывали расположение и форма хранилища. Небольшой черный шарик был вживлен в грудь замата и имел собственную маскировку. Что, кстати, довольно странно, так как энергетический хирург мог сделать себе живое хранилище. С другой стороны, любой враг именно его бы и искал. «А хитро мужик придумал!» Алекс мысленно похвалил уловку Красноглазого. «Впрочем, это ему не помогло, и все ценности попали в руки пленника». А если бы Замат только знал, кто станет его наследником!» Черную жемчужину нельзя было назвать вместительной. В ней хранились несколько десятков цилиндров. С подобными устройствами он был знаком. Оружейник Скатер ему как-то показал подобные штуки. Цилиндры использовались для записи и являлись аналогом диктофона. Только вместо звуковой дорожки фиксировали текст и простые мыслеобразы. Из-за драговизны и сложности в использовании устройства применялись крайне редко, и только мастерами и другой подобной братьей, которая умела работать вниманием в ближнем поле или имела соответствующие навыки. «Цилиндр» легко откликался на мысленные команды. Стоило направить внимание внутрь, и там появлялись слова и картинки. Но самое интересное... Цилиндр позволял записывать слабые энергетические образы, которые отдаленно напоминали слепкие умения из книжки для переноса навыков. Но в отличие от них, образы не истирались при использовании, так как имели более простую структуру. Фактически, они просто помогали владельцу вспомнить то или иное состояние. Одним словом, полезная штуковина для исследователей и ученых. Главное, чтобы навык нужный был для работы с записями. К счастью, у Алекса имелось восприятие. «Все ясно, это дневники Замата», — произнес он довольным голосом. Видимо, черный хирург держал их в отдельном хранилище, чтобы в случае опасности скинуть основное, а секретное оставить себе, распространенная тактика в мире адептов. И очевидно, что для Замата записи представляли большую ценность, несмотря на отличную память. Но вот что с ними делать, землянин не знал. Возможно, добычу удастся сбыть за неплохие деньги, а может, придется скинуть по дешевке. «Стоп! Этот тип постоянно долдонила гильдии Кисигран. Наверняка они не откажутся купить дневник черного хирурга». Идея казалась отличной. А вот идеей заняться энергетической хирургией самому Алекс отверг как не слишком разумную. Это требовало огромных временных затрат и специфического обучения, на которое он, кстати, даже намека так и не получил, потому что Замат ничего не говорил о базовых приемах. Некоторое время он пытался вникнуть в записи. блага не были на Коранском. Но, с сожалению, отверг. Дневник не имел никакой упорядоченной структуры. Сам Замат наверняка точно помнил, что где лежит. И использовал их как библиотеку образов или просто для фиксации случайных мыслей. Но чтобы с ними разобраться, надо было, во-первых, самому быть энергетическим хирургом, а во-вторых, потратить кучу времени. Ладно, когда придет время, решу, что с ними делать. Пока пусть лежат произнес Алекс вслух и нахмурился. «Хотя, конечно, улов мог быть и побогаче. От кристаллов я сейчас не отказался. Ну да ладно». Он выкинул из головы цилиндры и труссой направился к городу, а в качестве главного навыка для тренировки выбрал тело как огонь. Пусть до следующего усиления было очень далеко, но уж больно выгодным оказался режим активной защиты, когда умение пережигало энергию, заряженную вибрациями противника, Собственно, именно это и выручило его в бою с Морном. Однако одной способности для тренировки было мало, и Алекс дополнительно стал вливать энергию в барьер, как наиболее близкий к усилению, и в пространство мысли. Интерфейс. Он вышел к городу и сейчас отдыхал на пушке недалеко от лагеря изгоев. «Уровень 7. Энергия. 27604 из 27604 единиц». Трансформация 16,9%. Сигнатуры ⁇ простые. Ходок 15%. Обычные ⁇ универсальный фильтр ⁇ максимальное. Общее усиление тела ⁇ максимальное. Редкие ⁇ барьер пустоты ⁇ 2 звездочки ⁇ 85%. Объемное восприятие ⁇ 2 звездочки ⁇ 94%. Воронка ⁇ 2 звездочки ⁇ 94%. Лезвие пустоты ⁇ максимальное. Базис ⁇ 7%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Звездочка. 52%. Уникальные. Изолированное хранилище. 2%. Домен. Звездочка. 58%. Пространство мысли. Звездочка. 51%. Шиворот на выворот. Звездочка. 51%. Тело как огонь. Звездочка. 54%. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии, хранилище, ядро. Примечательно, что экзекуции Замата неплохо подняли трансформацию и размер резерва. Гораздо лучше, чем сжигание кристаллов и пыльцы до этого. Раза так в три, насколько мог судить землянин. Однако он подозревал, что благодаря изменившемуся телу привычные способы повышения уровня также ускорятся. Просто надо давать импульс в несколько раз сильнее обычного. Но проверить теорию без нужных источников энергии Алекс не мог. Более того, с момента побега прошло уже 10 дней, и скоро трансформация начнет откатываться. Ему срочно нужно добраться до города и купить кристаллов, просто чтобы не потерять накопленный прогресс. Из навыков усиления прошли пространство мысли и барьер пустоты. Оба приобрели новые возможности. В результате он научился еще сильнее разгонять сознание. Но этим рост пространства мысли и ограничился. А вот барьер получил качественное отличие стал более объемным и далеко выходил за пределы энергетического тела. Фактически, навык мог служить первой линией обороны, а в максимальном режиме должен был легко выдержать удар врага на уровень выше, даже если тот будет одинакового с человеком ранга. Это еще предстояло проверить. Но Алекс решил, что из чисто маскировочного умения барьер, как встарь, снова стал вменяемой защитной способностью, что было отличным дополнением к энергетическому телу. Возможно, чистые силовики имели щиты получше, зато он мог ослаблять атаки доменом, и неизвестно еще, кто из них кому покажет Кузькину мать. Больше ничего интересного в интерфейсе не обнаружилось, и он направился к барьеру, окружавшему город. Ему и в голову не могло прийти, как сильно Морн жаждал заполучить сбежавшего пленника в свои лапы, и как много усилий предпринял для этого. Алекс пересек границу в привычном месте, недалеко от лагеря изгоев и спокойно направился к зданиям за пустырем. Ни опасности ни сканирующих полей восприятия не обнаружило. Все как обычно, а значит и беспокоиться не о чем. Однако стоило вдалеке появиться первой улочке, довольно унылой и пустынной, как пустырь неожиданно накрыла объемные умение и тут же исчезла. Такого подвоха Алекс не ожидал. Аналогичная объемная защита использовалась на банках. Вот только там она не пульсировала, а спокойно стояла себе на месте и никого не трогала. Ее можно было обнаружить заранее, после чего достаточно было просто не приближаться к ней. «Черт подери, это Морн, больше некому. И зачем я как дурак поперся знакомым маршрутом? Мог же обойти город, зайти с другой стороны или понаблюдать за пустырем пару часов. Обругал он себя. Наверняка меня уже обнаружили». Полной уверенности, что его раскрыли, у Алекса не было, и он замер. Однако в этот момент поле включилось снова и больше не выключалось. «Надо бежать!» Успел подумать он, как из ближайших домиков выскочили многочисленные фигурки, и события резко ускорились. Алекс развернулся и помчался к границе города. Счет шел даже не на секунды, а на мгновение. К счастью, он был недалеко от барьера и несколькими большими прыжками добрался до него и тут же выскочил наружу, в лес. Фигурки за спиной остановились. Казалось, что непосредственная угроза миновала, но это только казалось. Из-за верхушек деревьев появилась парочка скоростных дирижаблей, а вдалеке послышался треск деревьев. В голову пришла очевидная мысль, что его просчитали и подготовили элементарную ловушку. Причем загонщики ждали не внутри, а снаружи города. Проклятие надо было в центр бежать!» Обругал он себя во второй раз и помчался прочь, в глубину леса. Он двигался на всех парах, помогая себе доменам, но именно в такие минуты сразу становилась понятна разница между одиночкой и подготовленной группой, то, о чем ему говорил Самул. Землянин еще не вступил в бой, а уже потратил часть резервов. Он попытался было свернуть в сторону, чтобы сбить врагов со следа, но с летательных аппаратов постоянно били сканирующие объемные импульсы. Этого было достаточно, чтобы и дирижабли, и их наземные помощники не упускали добычу из виду. Алекс очень ясно осознал, что обычными способами ему не скрыться, а учитывая подготовленность врагов, вряд ли он сможет от них отбиться. Выжимая себя досоха, он промчался еще с полкилометра, как сбоку вдруг выскочила высокая худощавая девушка. В любой другой ситуации он не назвал бы ее красавицей, но сейчас она буквально заворожила своей грацией. Ее гибкая и ловкая фигура размазывалась в воздухе, а на лице застыла азартная улыбка. Хищница еще не видела жертву, но ее расфокусированный взгляд подмечал каждый листочек и каждую веточку. Как только беглец появится, она тут же среагирует. Периодически девушка бросала взгляд на браслет на руке. Лезвие ударило преследовательницу в шею. Обычно быстро движущиеся цели легко насаживали себя на невидимую преграду. Но не сейчас. Противник даже не заметил удара. Лезвия просто распались. У Алекса не было времени выяснять ранг и уровень девушки. Все его усилия и внимание тратились на домен и лавирование между деревьями, но противник все равно нагонял. Оба бежали молча. Преследовательница не пыталась запугать человека или приказать остановиться, а просто улыбалась так, словно была абсолютно уверена в успехе. Кусты и деревья впереди странным образом скрючились. Алекс почувствовал неладно и попытался перескочить опасную область, но вдруг ощутил, как домен распадается. Атака противника напоминала его шиворот на выворот, вот только враг вложил в удар гораздо больше энергии, чем Алекс мог себе позволить даже с усилением. От неожиданности он не смог стабилизировать домен, и на мгновение маскировка слетела. Он тут же ее вернул, но сзади раздался ликующий вопль. «Вон он! Я первый его видел! Он мой! Судя по звуку, кричал мужчина. И не мечтай, фот! хохотнула девушка. Я его поймаю! Не видать тебе призовых! Враги разговаривали с такой скоростью, что их речь превращалась в скороговорку, но Алекс все прекрасно разбирал. Он мыслил быстрее, зато враги двигались шустрее. Звуки погони приближались, парочки преследователей явно присоединились к несколько коллег. Спину обожгло, сильный удар прошил домен, слезал барьер и вскрыл энергетическое тело. Атака противника была сильно ослаблена, но сумела задеть его. Тело Алекса словно погрузилось в воду. Движения на мгновение стали ватными, а в ногах появилась слабость. Подобным образом на него когда-то действовали ледяные пиявки. «Ха! Я задел его! Он сейчас свалится!» — проорал третий голос. «Да сколько их там!» — раздраженно подумал землянин, пытаясь справиться с последствиями атаки. Больше всего пугало то, что враги вели себя непрофессионально, переговаривались на бегу, обсуждали добычу, комментировали свои действия. Они действовали так, словно беглец не представлял для них никакой угрозы, и вот-вот действительно попадется. Алекс пошатнулся, но сумел выровняться и продолжил бег. Сбоку прилетел еще один импульс и врезался в дерево. Ствол полыхнул зеленой вспышкой, но на этом все закончилось. Навык предназначался не для убийства. «Они хотят взять меня живым», — подумал он, чувствуя, как ему становится все сложнее двигаться. Энергия уходила, а ноги заплетались. Еще несколько секунд он бежал через силу, пока не увидел знакомую поляну. «Здесь». Резервы почти иссякли. Алекс остановился и резко развернулся. Семеро преследователей также остановились и с линцой разошлись полукругом. Они мало походили друг на друга, двое даже не были гуманоидами. Не было у них и эмблемы «Школы ледяных игл. Их облик и поведение выдавали наемников, которым поручили захватить шибко шуструю жертву, и с чем они прекрасно справились. Почти справились. «Видели? Я ж говорил, что остановлю его!» Самодовольно заявил один из них. «Посмотрите, он даже двигаться не может! И энергии у него больше нет! Это я, Южок! Я выиграл пари!» «Нет, не выиграл! Ты действовал нечестно! Я была впереди и почти догнала его!» Недовольно перебила парня единственная девушка. «А чего, его догонять-то? Этот неудачник даже бегать толком не умеет. Сдулся, едва энергия закончилась!» Все равно ты мне помешал. Если бы не я, то он мог бы уйти. Не зря Морн сказал, что объект умеет перемещаться на расстояние. Так и было». «Да его инвалид поймает!» — фыркнул собеседник. «Ха! Вот и скажи это Морну при встрече. Только не забудь меня позвать. Хочу посмотреть, что он с тобой сделает!» «Я что, похож на самоубийцу?» «Но неважно, что там говорил Морн, все равно я выиграл. С вас по тысяче...» «Хватит языками чесать!» Спор прервал новый адепт. Он появился прямо из воздуха и холодно посмотрел на остальных. «Нам обещали щедрую награду, так что заткнитесь и закончите работу! Толк! Глуши объект! Вешай блокиратор и пакуй его!» «Только энергию зря переводить, ему и первого выстрела хватило!» Пробурчал собеседник девушки, но подчинился. Знакомый зеленый импульс обжег Алекса, и он упал на колени. Девушка по имени Кора с улыбочкой направилась к нему, поигрывая синими браслетами. Руки и ноги Алекса оцепенели. Силы быстро покидали его, но стоило включить тело как огонь, как резервы тут же начали восстанавливаться. Скорее, враг больше помог, чем помешал. «Должно получиться», — мысленно прикидывал он. По дороге в город землянин развлекался тем, что исследовал почву. Восприятием постоянно искал подземные проходы, поэтому успел выяснить, что внизу иногда встречаются полости, источники воды, каверны или полуразрушенные норы. Раньше сканирующие лучи не пробивались так глубоко, но усиление подправило дело. Несколько раз он для пробы прыгал вниз, поэтому знал, что для успешного перемещения там обязательно должно было находиться пустое пространство, хотя бы небольшое, домену было достаточно и малой щели. Однако, чем жестче и плотнее была среда, тем больше требовалось усилий. Лишь воздух не создавал сложностей, но уже вода требовала кучи энергии. Вот и сейчас Алекс уже во второй раз пытался переместиться в подземное озеро в 20 метрах под ногами. Первый переход сорвался. Похоже, вода в озере находилась под давлением. В итоге он слил тройной резерв, но остался на месте. «Этого мало», — отстраненно подумал он. «Тройного резерва недостаточно». Надо было рискнуть и насытить матрицу домена таким количеством энергии, которое она в принципе могла выдержать. А если не выдержит, то можно ее будет позже подлечить». Девушка подошла вплотную, улыбаясь во весь рот. С такого расстояния были хорошо видны крупные клыки в уголках рта. Алекс посмотрел ей в глаза. Мышцы почти не слушались, но он сумел прохрипеть. «Ты не смогла меня достать». «Ты прав, не смогла», — спокойно ответила преследовательница. «Но это неважно. Никто не уходит от черных гончих?» Черные гончие. Так называется ваша стая. А кличка у вас тоже собачья». «Зря ты пытаешься меня разозлить». Девушка улыбнулась и подняла Алекса за волосы. «Ты для меня никто. Так, слизняк, за которого дают большую награду. Но наглецов надо наказывать, особенно если они слизняки». Два сильных удара одним за другим сломали нос и выбили ему передние зубы. Его рот наполнился кровью, но он лишь улыбнулся и прохрипел. «Сейчас заметил, что ты и сама на собаку <заметил> похожа. Знаешь, как собаки женского рода называются в моем языке?» <заметил> «Нет, не знаю, но я смотрю, что ты все никак не умешься», — цокнула языком девушка. «Ты странный, лечиться не пробовал, но я знаю, как заткнуть тебе рот». Еще два удара превратили лицо Алекса в кровавую рану. «Кора, хватит с ним играть!» «Нас наняли не для этого!» Недовольный окрик остановил руку девушки. «Босс, он оскорбил нашу гильдию! Я не могу этого так оставить! Какая разница, что он там болтает? Покой его! Заказчик уже связался со мной и требует, чтобы мы немедленно доставили объект к нему! Мор не любит ждать! Слушаюсь!» Кора бросила Алекса на траву и прижала коленом, схватила руку и уже было собралась нацепить наручники, но было поздно. «Где-то внизу бесшумно взорвалась сфера, на мгновение разрядив воду, а спустя мгновение беглец исчез. Двигаться ему для этого не было необходимости». «Куда он делся? У него же не должно было остаться энергии!» — заорала девушка. «Дура, ты его упустила!» «Это ты виноват? Кто только что хвастал, что объект потерял энергию?» «Да заткнитесь вы оба! Ищите его немедленно!» Надо сказать, что команда захвата быстро сообразила, куда подевалась жертва, и попыталась ее откопать, ведь заказчик не простит им неудачи. Чего доброго, шкуру сдерет. Но когда они добрались до подземного озера, там никого не было. Фиск снова сидел в чайной. По правде говоря, долгое время он не понимал, зачем все доходит каждый день, и уже не верил, что сможет когда-нибудь встретиться с другом. Слишком много времени прошло. Возможно, это превратилось в своеобразный ритуал и в такие моменты он мог подумать о будущем. Пропал не только Алекс, но и Лонг, и Фиск не знал, что ему делать дальше. После встречи с землянином его жизнь круто изменилась. Раньше все было непросто, но понятно. Ему были нужны деньги, и у него была цель. Сейчас деньги имеются, да и цель вроде никуда не делась. Но кредиты принадлежали Алексу, а на душе было неспокойно. Жить в прежнем ритме он не мог. В результате Фиск выбрал недорогой зал, где не было ни одного знакомого лица, и тренировался там каждый день до упаду, а потом возвращался в чайную. Ту самую, где они договорились встретиться, если потеряют связь. «Где же ты, дружище?» — думал здоровяк, глядя в окно. Он не верил, что Алекс погиб, но, возможно, тот покинул Шидар вместе с Лонком, как давно намеревался, а попрощаться с ним не вышло. Фиск не знал, что думать, пока в городе не начались волнения. Точнее, волнениями их не назовешь. Но, как разыскиваемый преступник, здоровяк научился чувствовать такие вещи, что называется задницей. Что-то намечалось, а у охотников за головами и городской швали снова появились портреты его приятеля. Само по себе это нельзя было назвать хорошим знаком, но фиск повеселел. Для него новости были признаком, что Алекс жив и где-то бродит сейчас. Добрый день, уважаемый! Сбоку раздался незнакомый голос. «Занято!» — раздраженно шикнул здоровяк и вдруг сообразил, что в защищенную кабину никто не должен был войти без его разрешения. Неужели его выследили агенты школы? «Ты кто такой?» — с угрозой спросил он. Перед ним стоял мелкий адепт с широким носом, толстым животом и крупными глазами во все лицо. Здоровяк видел его в первый раз. «Не узнаешь? Отлично! Значит, моя маскировка работает!» — криво усмехнулся гость. Через три часа Алекс с Сиском сидели в дорогой гостинице с хорошей маскировкой. Но землянин больше не доверял гостиницам и дополнительно прикрыл комнату доменом. «Как ты сумел так преобразиться?» — не унимался приятель. «Я же тебе объяснил, у меня появилось новое умение, и теперь я могу менять форму тела. Хотя это занимает кучу времени и поддержка требует лишних затрат, зато в пределах своей массы я могу выглядеть, как захочу. Алекс уже принял прежний вид» переоделся и сейчас сидел, держа в руках письмо Лонка. «А осьминогом стать можешь?» «Нет. Как я тогда двигаться буду?» Фиск еще долго от него не отставал, и пришлось выложить сокращенную версию операции по освобождению членов братства и последующего пленения. Это вызвало шквал новых вопросов. Но в конце концов здоровяк успокоился, прекратил расхаживать по комнате и дал Алексу время на спокойное чтение. «Когда тебе передали письмо?» — спросил землянин через несколько минут. — Сразу, как только ты улетел, вместе с деньгами. Я даже удивился, как быстро они это сделали. — Хм, тут все просто. Лонг с самого начала задумал бегство, но нам ничего не сказал. — Но хоть часть обязательств выполняла Ты читал эту писанину? — Читал, — кивнул здоровяк. — Что думаешь? — Не знаю, я мало что понял. «Да, жаль, что лонка нельзя схватить за жабры и вытрясти из этого поганца всю правду. Он обещал дать мне ключ к слиянию, а это напоминает отписку с кучей добрых напутствий. Никакой конкретики». «Я тоже так э, думаю». Легко согласился Фиск, беззаботно раскачиваясь в кресле. Алекс еще раз пробежался по тексту. Там говорилось о том, что он и так знал или догадывался, но было и кое-что интересное. Оказывается, слияние делилось на две части, точнее на два экзамена, во время которых определялись зрелость и устойчивость цивилизации. Со слов Лонка, Вселенной не было дело до моральных качеств разумных, но только зрелая и устойчивая цивилизация генерировала достаточное количество энергии, чтобы продолжать существовать и питать свою прородительницу А если энергии было мало, то цивилизация стиралась, и на ее месте возникало новое Так проходила жуткая эволюция где объектом развития были не отдельные индивидуумы, а целые расы, и ни одна из них не могла избежать слияния. Самой интересной части письма говорилось, что шидарцы сдали первый экзамен и почти прошли второй. Однако в этот момент на их планету заявилась школа, и обманом и подкупом получила разрешение на добычу ресурсов. В то время цивилизация шедарцев пребывала в крайне неустойчивом положении, а школе было выгодно, чтобы они провалили слияние. Как льдышки это сделали, Лонг так и не выяснил. Его взгляд зацепился за один отрывок. «Если ты хочешь выяснить, что такое слияние и как пройти первый экзамен, то должен встретиться с шидарцами. Они не такие звери, как о них говорят. Однако помни, что второй экзамен еще сложнее. Мало кто понимает его суть. Я не знаю, как школа ледяных игл помешала шидару стать стабильным миром, но если ты разберешься с этим, то поможешь своей цивилизации пройти оба испытания». Уверен, что ответы можно найти на последнем слое. Там находится население шидарцев, которое школа сумела захватить и использовать. Подозреваю, что ты ожидал не этого, но ты должен понять, что чужие рассказы мало что дадут. Только собственный опыт общения с разумными, что непосредственно участвовали в слиянии и частично его прошли, может подсказать, как действовать в твоем случае». Ты видишь и тонко чувствуешь энергию. Это даст тебе ощущение, что должно меняться в твоих соотечественниках, чтобы они соответствовали требованиям Вселенной, и ваша цивилизация генерировала больше энергии. И не печалься, ни один разумный не может изменить этих правил, но мы можем адаптироваться к ним. Знаю, что перед тобой непростая задача, но твоя цель еще сложнее. Ты хочешь спасти целый мир, значит, должен уметь делать то, чего другие не могут. «Если ты читаешь это письмо, значит, у нас все получилось. Вряд ли мы встретимся снова. Но кто знает, возможно, наши пути еще пересекутся. Не держи на меня зла. Я лишь хочу защитить своих братьев и делаю все возможное для этого. По-другому я не могу». Алекс отложил письмо. «Что будем делать?» — спросил Фиск. «Ты уверен, что хочешь это знать? Тебя не разыскивает школа. Ты свободен идти куда хочешь. Заляг на дно и не высовывайся» твоей доли тебе хватит надолго». «Боюсь, мы это уже обсуждали», — усмехнулся приятель. «Если хочешь, то можешь считать меня эгоистом. С тобой я добился большего, чем за много лет до этого. Риск сулит большую награду. Я в деле». «Хорошо». Алекс не собирался отговаривать здоровяка. По правде говоря, он был рад, что тот с ним. «Тогда нам нужно бежать. В городе меня рано или поздно отыщут». Наверняка Морн вызовет нужных спецов из других миров, и те выследят меня, несмотря на мою маскировку. На каждую способность всегда найдется другая способность. Нам надо бежать на второй слой. «Как мы это сделаем? Переход туда охраняется не хуже червя!» «Пока не знаю, но здесь нам задерживаться не стоит. Завтра закупим припасы и выдвигаемся». Другая сторона. Земля. «Так, парни, не расслабляться! Мир новый, поэтому глядите оба!» Зычным голосом проорал здоровенный гуманоид в цветном халате. Балк! Что показывают датчики?» «Что мы на месте! В этот раз себя не обманули, Кларн! Это действительно свеженький мир!» «Кто бы посмел меня обмануть?» — осклабился гуманоид. Бывалый путешественник и один из управляющих небольшой торговой гильдии важно кивнул. Он еще не знал, что его одежда у большинства земных обитателей вызовет знакомые ассоциации с восточными торговцами. Даже его лицо чем-то напоминало арабского шейха. Воистину, некоторые миры гораздо больше походили друг на друга, чем это может прийти в голову какому-нибудь кабинетному ученому. «Отлично! Тогда строимся и выдвигаемся! И не дай бог, кто из вас недоумков прибьет местного! Никого не смейте трогать! Даже не думайте!» А если нападут монстры, то вы и так с ними справитесь. Помните, мы ищем разумных и должны наладить с ними контакт, иначе наша поездка не в жизни окупится». Со всех сторон разнеслись вялые замечания, что, мол, все понятно и нечего повторять очевидное. Кларн строго на всех посмотрел, махнул рукой, и караван двинулся на поиски аборигенов. Главный торговец довольно поглаживал бороду, хотя координаты мира и впрямь обошлись в целое состояние. Он с оптимизмом смотрел в будущее, ведь чутье обычно не подводило его. Надо всего лишь найти базу разумных и начать торговлю. Хотя продажа товаров — не основная задача. Главное — выйти на командование аборигенов и подписать несколько договоров от имени гильдии. А дальше? Дальше можно начать доить этот мир. Конец третьего тома.